Глава 23. Последний сегодняшний урок травничества у Бернара закончился. И спустя полчаса Селена привычно проверила, все ли дети спят во время тихого часа. После чего спустилась в гостиную, где собрались взрослые. Почему-то она нисколько не удивилась, что черный дракон, узнав, какую авантюру задумали трое из теплой норы, заявил, он не мыслит этой экспедиции без своего участия. На неуверенное напоминание Джарри, что летать не придется, Колор только скептически хмыкнул. «Мы не знаем точно, сколько там прячущихся. Да, летать не придется, но, возможно, придется и нести кого-нибудь. И я не забываю о том, что, возвращаясь калитку в изгороде, придется не проходить, а пробегать». Селена вспомнила глазастую машину, чуть не носом уткнувшуюся в пригородную изгородь, и в душе согласилась с черным драконом. Она обрадовалась, что Колор обязательно пойдет в рискованный поход с ее семейным и с мальчишками, но вслух она побаивалась как соглашаться, так и высказывать радость. Колор сильный, и хотя Джарри думает, что опасно летать, неизвестно еще, как обернется ситуация на месте. Предусмотреть всего нельзя. А вслух Селена не говорила, боясь реакции Аманды. Та сидела, сжавшись в комочек и глядя на всех испуганными глазами. Правда, когда черный дракон обернулся к своей семейной с каким-то вопросом, все внешние тревожные признаки на лице Аманды мгновенно разгладились, и Колор коротко и спокойно переговорил с улыбавшейся ему женщиной. «Аманда сильная». Глядя на нее, девушка подумала, что неплохо бы научиться прятать свои чувства так, как это делает Аманда. Хотя Колор ведь видит сразу. Если он не подал виду, что заметил внутренний страх своей семейной, то, наверное, он сделал это, стараясь не напугать ее еще больше. Хуже, что и саму Селену мутило от чувства страха, от будущей неизвестности. Привыкнув, что довольно часто она сама пускалась в приключенческие путешествия с братством и с семейным, и сейчас примерно представляла, что там может их ожидать, она просто сходила с ума, заранее думая обо всех ужасах, которые могут произойти с маленькой на сегодня командой. Знать, что с ними со всеми может произойти одно, совсем другое, представлять нечто худшее. Главное, что они идут без нее. мучиться неизвестностью Бр – Наконец, обозвав себя эгоисткой, она отрешилась от дум, которые чем дальше, тем большие ужасы рисовали, и заставила себя прислушаться к тому, что говорил Джаре. «Обобщим. Если все пройдет идеально, путь к вагончику займет минут 20-25. Предположим, на месте придется разбираться с ситуацией минут 5-10». И на обратный путь те же 20-25 минут. Накинем еще немного времени на всякие препятствия. Скажем, не со стороны машин, а из-за ухудшившейся по их милости дороги. Я думаю, в идеале наш путь туда и обратно должен занять не более полутора часа. — А если не идеализировать? — тихо спросил Бернар. Конор покосился на него, но ничего не сказал. Джарри же спокойно ответил. — Два часа. От силы. «Что берем с собой?» — спросил черный дракон. «Кроме оружия», — уточнил он. Конор не сделал ни единого движения, но Колор и Хельме внезапно уставились на него, как будто он резко взмахнул рукой. Селена последовала за их взглядами и удивленно улыбнулась. Мальчишка-некромант густо покраснел. Он отвел глаза, а потом взглянул на всех и смущенно сказал. «Ну да». Когда Кам отвернулся, я стащил немного мяса. Если там в вагончике кто-то и есть, он голоден. Ведь прошли почти сутки. Ребята из братства почти бесшумно рассмеялись. А Мика по собственной инициативе сбегал на кухню и принес мешочек с копченным мясом, отдать Конору. Дальше мужчины быстро обсудили, каким образом экипироваться и какими вооружаться заклинаниями и талисманами на всякий случай. Взрослые, кроме идущих в поход, разошлись, только Бернар остался, внимательно прислушиваясь к деловой беседе. Селена быстро вошла в свою бывшую кабанью веранду. Они уйдут прямо сейчас. Всего через несколько минут она их, конечно, проводит. Вот только она сильно прикусила губу и разжала зубы после того, как почувствовала, что прокусила губу до крови. Страшно. Это неизвестность. За два часа столько можно надумать ужасов, Подумалась, на улице солнечный день, но почему так холодно? От стука в дверь она чуть не подпрыгнула. «Селена!» — тихо позвал женский голос. «Входи, Аманда!» — сглотнув жесткий ком в горле, пригласила девушка. Дверь открылась. Женщина встала на пороге, но не вошла. «Селена, когда наши мужчины уйдут, можно я это время, пока их нет, посижу с тобой? Я постараюсь не мешать». Опустив голову, Селена с трудом сдержала слезы, а потом решилась. «Аманда, буду честной. Мне тяжело, и со мной ты покоя не найдешь. Но если тебе будет легче, что ты не одна, я согласна посидеть рядом». Женщина перешагнула порог и порывисто обняла ее. Еще через полчаса мужчины были готовы к походу. Пока они обсуждали, кто будет сторожить калитку в пригородной изгороде, чтобы распахнуть ее в нужную минуту, Конор отвел Селену в сторону. магичишь ты, причиняешь вред ребенку. Магичу с тобой я, все в порядке. Можешь спросить у Колора или у Джари. «Зачем ты мне это говоришь?» «Селена, я знаю, что ты боишься неизвестности». Мальчишка-некромант помялся, но выговорил. «Хочешь быть в курсе того, что с нами будет с самого первого шага за изгородь?» «Конечно. Нужно разрешение Джаре на туоматургический обряд, точнее, на одну его разновидность. И еще нужна Илия. Где она сейчас?» «На кладбище, скорее всего». Не смея верить в такую возможность, но уже наполняясь надеждой, сказала Селена. «Сможешь вызвать, пока я говорю с Джаре? «Да, она откликается на браслет сразу». Через пять минут семейный, встревоженно вглядываясь в глаза Селены, спросил. «Ты правда так боишься за нас?» «Джарри, а ты представь, что это не ты, а я ухожу в неизвестность!» Мрачно, хоть и чуть не со слезами сказала девушка. «Представь, что это ты думаешь обо мне, которая шагает между этими кошмарными машинами целых два часа!» «Конор, сколько тебе нужно на проведение обряда?» Минута три». «Подождем», — сказал черный дракон, и все сразу успокоились. А Селена перехватила мельком брошенный взгляд Колора на Аманду, которая стояла, сжав руки. Вот почему он согласился сразу. Семейная тоже не так будет беспокоиться, зная о том, что происходит с путешественниками. Обряд пришлось провести немного дальше от самой изгороди. Селена и Аманда по требованию Конора захватили с собой одеяло и подушку. Пока будущие путешественники ожидали у калитки, Конор велел Селене лечь на расстеленное одеяло, а поспешно прилетевший на зов Илии подняться над нею. С любопытством, поглядывая на действия мальчишки-некроманта, Селена поняла, что он быстро чертит вокруг нее и девушки-призрака треугольник, острый угол в изголовье. Теперь он вступил в замкнутое пространство этого треугольника, срезал волос Селены, а потом, вздохнув, осторожно надрезал ее ладонь с тыльной стороны. Девушка даже не охнула, когда кожу коротко обожгло. Затем Конор склонил ее ладонь боком, сливая выступившую кровь к себе в ладонь. Лежа головой на подушке, Селена видела, как он, стоя у нее в ногах, выпрямился взглянуть в лицо девушки призрака, та с любопытством смотрела на него. Прости, Илья, тихо сказал Конор. Ладонь он держал перед собой и шептал, быстро, но четко проговаривая заклинание. Вот от шепота, в котором зазвучали странные, совершенно незнакомые слова, и в котором было что-то такое, что пронизывало холодком все тело, Селена вздрогнула. Но за рукой мальчишки-некроманта следила внимательно. Поэтому и успела увидеть, как над его ладонью резко взмыло туманное розоватое облачко. И даже успела понять, что это ее распыленная кровь. Конор взял совсем немного ее крови, но, как оказалось, достаточно. Он набросил розовый туман на Илию так, что она вдруг стала отчетливо видимой. И этот туман, видимый даже в солнечный день, облил призрака, превратив его в прозрачную фигурку, словно бы стеклянную. Селена увидела, как Илия захлопала глазами, будто просыпаясь. Мальчишка-некромант, не мешкая, положил на пока еще призрачную ладонь Ильи волосок из головы Селены. И, взявшись за другую ее руку, сильно дернул ее к себе. Девушка-призрак чуть не упала. или обводила изумленным взглядом мир вокруг нее. «Конор!» От неожиданности тоненьким голосом сказала она, продолжая моргать. «За что ты просил прощения? Это так здорово! Ты дал мне тело, и я чувствую, чувствую твое прикосновение, тепло, запахи!» или прости!» Снова сказал мальчишка-некромант со вздохом. «Это не настоящее тело. Это всего лишь временная оболочка. Она очень ненадолго. Мне жаль, что тебе придется потом снова стать призраком. Поэтому я и прошу прощения». «Ненадолго», — повторила Илья. И осмотрела себя. «Оружие держать сумею?» «Да». «Я имею право на последнее желание», — усмехнулся призрак. «В такой ситуации, да». «Я хочу уйти». «Сделаю». «Но после того, как узнаю, что с моим другом...» «Согласен. Иди к изгороди». Темноволосая девушка в военной форме улыбнулась Селене, переступила невидимую линию магического треугольника и подошла к путешественникам, которые кивками поприветствовали ее. Конор присел на корточки перед Селеной. «Я навязал на нее поисковое заклинание и соединил ваше сознание». Если бы раньше ты не пробовала впускать в себя призрака и порой не уступала ей часть своего сознания, я бы не предложил тебе такого опыта. Запоминай. Это просто. Пока ты с закрытыми глазами, ты Илья и идешь с нами. Открыла глаза? Ты Селена. И можешь рассказывать ребятам и семейной колора то, что ты видишь. Не забудь, что Илья, пока ты с закрытыми глазами, будет верховодить». Ты снова как в прошлые случаи будешь в стороне, но видеть и осознавать тоже будешь все. Ты поняла меня? Поняла. Условие одно: ты не должна вставать. Если встала, оторвалась от земли, которая держит связь с Илией и с тобой. А мне можно рядом с Селеной сидеть? Не смело спросила Аманда. Можете сидеть, кормить ее, разговаривать с ней и не пугайтесь. «Селена, слышишь меня? Если тебе кажется, что сознание плывет, время от времени пусть Аманда дотрагивается до тебя. Или делает это сама. Становится страшно, необычно, прикасайся к команде. Мика, Колин и Мирт остаются с вами, чтобы не допустить до вас ребят из теплой норы. С Викаром и Аздес я тоже договорился, чтобы к пригородной изгороде никто не подходил. Они займут всех. Аманда, на всякий случай, будут вас сторожить и они». «Главное проследить, чтобы Селена не встала. Нельзя даже сидеть. Я сделал связь между вами на силе мертвых. Оторвешься от земли, оборвешь эту связь. Селена поняла?» «Да, да, поняла. Идите же, счастливой вам дороги». И она поспешно закрыла глаза. Джарри оказался так близко. Селена радостно улыбнулась ему, а он сначала удивленно, а потом понимающе улыбнулся ей. Магический щит невидимости на всех накидывал черный дракон. После того, как он спокойно сказал, что все сделано, мужчины и мальчишки исчезли перед глазами Селены и Ильи. Правда, привыкнув к пространству, в котором она помнила, они находились перед исчезновением, Селена все-таки различила фигуры всех. Сначала они были похожи на горячий, даже расплавленный от огня воздух. Затем, чем больше всматривалась девушка в силуэты, дрожащие теми же расплавленными очертаниями, тем более они обретали плоть. И совсем скоро Селена начала видеть спутников отчетливо, как будто Колор ничего и не сделал. Мужчины перескочили калитку. Не открывали, потому что визуальное наблюдение за деревней магические машины вели упорно и могли среагировать на открывавшуюся дверь в изгороде, начав передвигаться хаотично. А поскольку машин было много, Селени сразу припомнились фильмы из ее мира про зомби, толпившихся у какого-нибудь дома. Лучше бы их странностями не беспокоить. Или и Селени хотели подать руку, но та сама легко перепрыгнула калитку. И Селена прочувствовала и поняла восторг девушки-призрака. Быть скованной в движениях, в отличие от свободы летающего повсюду, где захотелось призрака, но снова чувствовать свое тело. Почти как человек но сосредоточиться на ощущениях счастливой девушки-призрака полностью не удалось, некогда. Оглянулся Конор, придержал бег и, дождавшись Илии и Селены, побежал рядом, словно слегка ее контролируя. Хель меня оглядывался, но остановился на мгновение и побежал с другой от девушки стороны. Это было трудно, бежать втроем. Машин было много, и не только таких, как перевернутая лодка, но и крабов, которые то и дело выскакивали совершенно неожиданно из-за лодок. Селена и Илья еле удерживали вскрик от внезапного появления то одного, то другого юркого бомбума, А от впивающихся в пространство лодочных глаз, качающихся на стебельках проводов, девушке становилось просто не по себе. Оттого девушка и мальчишки уворачивались от машин, то разделяясь, а время от времени снова сближаясь. Вскоре Селена почувствовала, что девушка-призрак полностью сосредоточилась на машинах, лишь изредка поглядывая вперед на бегущих мужчин. Те бежали не слишком быстро, придерживая шаг, чтобы мальчишки совсем уж не отстали. И Селена затаилась в самой сути Илии, стараясь не мешать ей. Зато теперь она могла разглядывать луговину. Машины разъезжали по бывшей Луговине безмятежно. Их было не так уж и много. Но соберись они в единую армию, стали бы страшной силой. Механических птиц в воздухе было довольно много. И Селена вздохнула, вспомнив, как Мика шепотом помечтал поймать хоть одну, чтобы разобраться в ее устройстве. Сейчас выяснилось, что именно этих ворон остерегаться надо гораздо сильней. Они были еще не предсказуемее крабов, то и дело срываясь вниз или пикируя на землю. А еще механические птицы могли запросто заложить вираж вокруг машины лодки, и девушка шарахнулась от вылетевшей птицы и чуть не попала ногой в краба, чуть быстро выпрямилась, боком занесло, как будто она только что сосна, и равновесие держать трудно обогнула идущую на нее машину, которая качала глазами на пружинных проводах, и помчалась дальше. Добравшись до вражеского берега речушки, девушка мельком оглянулась. Машинный демон старался не подходить слишком близко к лодочной армии, а представители второй волны старались не приближаться к нему. И когда магическая торнадо проходила свой привычный маршрут вокруг деревни, остальные машины почтительно пропускали громадину, расходясь подальше от изгороди. Не зная, на что может пригодиться такое наблюдение, Селена или Илия все же взяла его на заметку. Илия, не отставай! услышала она шепот Конора. Речушка обмелела до самого дна. То есть вода еще стояла в донных углублениях, но уже здесь и там видны были глинистые холмики. Невидимые для машин мужчины остановились на бывших бережках у самого русла. Что? прошептала девушка. Пойдем по воде, видно будет одну следы отпечатываются», — прошептал Джари, с раздражением глядя на машину на противоположном берегу, которая будто сторожила засыхающую речку. Рядом с нею подпрыгивали два краба. Конор огляделся, нагнулся и подобрал ком грязи. «Бросаю и бежим быстро, как получится», — тихо сказал он и сильно метнул ком в далекую лужу в русле. Ком в воду грохнулся с нахально-смачным всплеском. Машина-лодка и крабы подпрыгнули от неожиданности и немедленно кинулись на звук. Путешественники без раздумий выполнили приказ мальчишки-некроманта. Промчались не по лужам, и было все равно, заметят ли потом машины следы и воспримут ли их как нечто новое во внешнем наблюдении за местностью. Быстро взобрались на другой берег, менее крутой. Луг, перепаханный гусеничными колесами в грязь, пробежали спокойней. Здесь машин было меньше. Все-таки вожделенный объект внимания вражеских пришельцев – деревня. Подбегая к кукурузному полю, Селена скривилась от жалости. Машины не просто переломали стебли с уже почти спелыми початками, но и вмяли их в землю. Глядя под ноги и видя растерзанные стебли и раздавленные початки, девушка поклялась однажды все-таки вернуться сюда, хотя бы семян попробовать набрать для будущего посева. Невидимки осторожно выбрались на дорогу. Она оказалась почти пустынной. Виднелось далеко впереди, чуть не у самого моста, несколько машин, а за спиной вообще ничего. Решили бежать не по дороге, а все по той же обочине, время от времени спускаясь к кювету, еле угадываемому. Машины и здесь все заутюжили. Пробежали быстро. Первым замедлил шаги Колор, а потом черный дракон и вовсе остановился, обернулся к остальным, останавливающимся рядом. «Вы уверены?» Сомнения Колора поняли все. Вагончика на месте не было, издалека видно. Зато были переломанные и передавленные доски вагончика, еще какие-то его части. У Селены сердце вздрогнуло. «Не успели». Пока ее спутники рассматривали побоище, она вернулась в деревню, открыла глаза и увидела обеспокоенные лица семейной Колора и мальчишек. «Ахманда!» — сначала вырвался шип из напряженного горла. Женщина склонилась над нею. «Вселена, ты здесь? Ну как там они?» «Мы у места, где был вагончик. Его нет. Наверное, сейчас будем возвращаться. Все, я ухожу». И девушка снова закрыла глаза. Пока ее не было, что-то изменилось рядом с обломками. Илья уже сидела на корточках, что-то разглядывая, у основания вагончика. А Джарри, надев кожаные перчатки, быстро отбрасывал землю между двумя бетонными трубами, на которых раньше стоял вагончик. Прибежали мальчишки, оба с досками, у которых удобный широкий край. Принялись тоже снимать землю с определенного места пока доски не заскрежетали, а появившийся на поверхности бетон. Он оказался кругловатым, слегка вытянутым, с торчащим огрызком арматуры. Подошел черный дракон. Остальные расступились. Насколько поняла Селена, на месте вагончика за время ее отсутствия мужчины обнаружили нечто подозрительное, что и пытались раскопать. Колор жестко, но рассчитанно рванул крепко ухваченный огрызок на себя. Земля посыпалась в стороны от приподнятой бетонной крышки. Дыхание у Селены перехватило, Илия еще проворчала специально для нее. Спокойно, спокойно. Но как быть спокойной, если черный дракон уже откинул крышку, уронив ее в сторону? Если он осторожно заглянул в темный провал, а потом рядом с ним встал Джари и тихо позвал: Каи, я спущусь, сказал Конор. Они боятся. Они. Селена испытывала такие сильные чувства, что как недавно Аманда, так и она сейчас сжала руки, заставив сделать это, сама не замечая того, Илью. Та еще снова проворчала. "Ты не торопись то волноваться, торопыга!» Окруженная всеми путешественниками яма, до сих пор прикрытая бетонным осколком, изнутри зашевелилась. Первым на поверхности появился незнакомый взрослый человек, усталый и осунувшийся. Весь грязный и темные отчетины, он быстро оглядел склонившихся над ним и снова нагнулся, чтобы подать кому-то руку. Через секунды на краю ямы и в самом деле очутился Каи. Он задыхался от плача, тоже страшно грязный, причем с застывшей черной кровью на виске. «Вы пришли! Вы пришли! Хельми!» Мальчишка-дракон буквально вытащил его из рук Колора и поставил рядом, крепко взяв за руку а потом, спохватившись, отвел всхлипывающего мальчишку чуть дальше и велел повернуться к солнцу, чтобы можно было разглядеть рану на его голове. А ошарашенная Селена тем временем пригляделась к тому, кого вытаскивали снизу следующим, и поразилась. А далее? Ты как здесь оказалась? Сестра мальчишки-оборотня Сильвестра обернулась и удивленно подняла брови. Не обращая внимания на ее реакцию, откуда незнакомая девушка знает, кто она, Селена снова быстро спросила. «Далее, ты здесь одна? Где твои сестра и брат?» «Дома», — всхлипнула девочка оборотень. «Я бежала за берелом, они нас не видели, а я ногу поранила и осталась у вагончика, а потом нас нашли чистильщики и спрятали от машин». Яма оказалась не слишком глубокой, но защищала неплохо. Во всяком случае, Селена поняла, почему машины не почуяли магических существ. Машины искали магию на поверхности земли, но они сообразили попробовать обыскивать снизу. Вскоре вылез чистильщик, за ним Конор. Уже наверху Конор подал кому-то руку и насмешливо сказал «Не бойся, вылезай». Тонкая рука уцепилась за его ладонь. На краю ямы оказалась тоненькая белокурая девочка с характерными длинноватыми ушами. Грязная, как и все, кто прятался здесь. «Эльф?» — Селена озадаченно взглянула на чистильщика. «Что же здесь такое было?»